бесплодная земля 1922 год томас стернс элиот почти столетие спустя после публикации поэма томаса стернза элиота бесплодная земля остается одним из основополагающих столпов модернизма Наряду с Улисом Джойса, опубликованным в том же 1922 году, «Весной священной Стравинского», «Авиньонскими девицами Пикассо» и внутренними монологами романов «Вирджинии Вульф» это произведение воплощает призыв одного из основоположников англоязычной модернистской литературы Эзры Паунда к художникам «Делай новое». В рваном скачкообразном стиле этих работ, в их тяге к отрывистости и калажности, в их неблагозвучности и неоднородности, демонстративном неповиновении традициям и отказе от подчинения линейным законам, выразились присущие людям в ранние годы XX века отчуждение и смятение, связанные с попытками побороть политические и общественные перемены, от которых корчился мир и справиться с разрушительными последствиями Первой мировой войны. После того, как поэму «Бесплодная земля» несколько десятилетий преподавали в школах и университетах, широко заимствовали примененные в ней новаторские идеи, подражали ее стилю и высмеивали, многим читателям она может показаться обычной, даже в чем-то банальной. Сложно понять, насколько радикальной она была, когда впервые вышла в свет, ломая правила стихосложения, заимствуя новый язык и приемы, чтобы поднять не самые модные в те времена темы духовного отчуждения и присущего жителям больших городов беспокойства. Однако в сегодняшнем прочтении поэма удивительным образом доносит до нас воспоминания о разрушенном Первой мировой войной мире. Поэма изображает общество, потерявшее определённость и старые правила. Это духовная пустыня, где не дает мертвое дерево тени, где одинокие люди в оцепенении проходят через нереальный город, и где сам поэт – связь ничего с ничем. Элиот заметил однажды, что написал эту поэму, чтобы дать выход своему личному брюзжанию на жизнь. Отчасти это отражало душевные страдания из-за неудачного брака и нервного срыва. Как и труды Кавки, основанные на осмыслении отношений с властным отцом и снабдившие нас неустаревающими метафорами, характеризующими современную жизнь и политическое устройство, бесплодная земля Элиота стала зеркалом крупных преобразований. Изображаемый им мир не так уж отличается от нашего, одолеваемого ощущением утраты и разлада. Говоря словами Элиот Эвесе о Булисе, этот мир является собой безмерную панораму тщетности и анархии, жаждет искупления и обновления.